Глава двадцать шестая Новые подробности его личной жизни — Что? — Белла в шоке смотрела на Эдварда. Она рассмеялась бы, если бы его слова так не возмутили её. Джаспер Уитлок женат. Пробормотал Эдвард с видом человека, который сказал что-то, чего не должен был говорить, и теперь ему некуда деваться. «Для чего вы мне это говорите?» Осторожно выбирая слова, спросила Белла. «Я подумал, что вам следует знать об этом», — пожал плечами Эдвард. «Почему?» Белла пристально смотрела на него. «Из-за вашей компаньонки, мисс Хейл. Я думаю, она с ним виделась». «Что вы подразумеваете под этим?» Белла сделала возмущенный вид. Встречались с ним наедине. Ну и тому подобное. — В романтическом смысле? — Совершенно верно, — кивнул Эдвард. — И, я думаю, не совсем в рамках приличий. — А он женат. В голосе Беллы зазвучало поддельное изумление, и она присела на скамейку. Но для чего Эдварду понадобилось, чтобы она плохо думала о Джаспере, и почему он просто не мог признаться в своем обмане. Возможно, признание давалось ему так же трудно, как ей тогда. Но это его откровение было просто абсурдным. Можно подумать, «Господи, ну, конечно, бедняга!» На самом деле он ревновал, ревновал к самому себе. Ведь она сказала Джасперу, что любит его. Очевидно, Эдвард решил, что если она откажет в симпатии ему, как Джасперу, то сможет обратить внимание на него, как на Эдварда. Это была именно та идея, которая вполне могла прийти и ей самой в голову, неподражаемо блистательная и одновременно совершенно идиотская. — Ну и ну, — произнесла Белла, обращаясь то ли к Эдварду, то ли к собственным мыслям. — Он подлец, Белла, и вы, ваша мисс Хейл, не должна иметь с ним дело. Более того, если у нее возникли какие-то чувства к нему, Это большая ошибка. — Потому что он женат, — со вздохом заключила Белла. — И у него есть дети, — мрачно добавил Эдвард. — Боже правый! Она подавила смешок. — Теперь у Джаспера есть и дети. Как далеко все это заведет Эдварда? — И сколько их? — Несколько. Так много, что я не помню. Сколько именно? Он сокрушенно покачал головой. — У миссис Уитлок то и дело появляются дети. — Как ее зовут? — Кого? — Миссис Уитлок. Это начинало казаться Белли забавным. Она сожалела лишь о том, что не может видеть отчаяние на лице Эдварда, скрытым под маской. — Миссис Уитлок? Запинаясь, переспросил Эдвард. — Да, у меня сложилось впечатление, что вы хорошие друзья с мистером Уитлоком. Осознав, как можно расценить ее слова, она быстро исправилась. — Вы что-то писали об этом в письмах. Вы же, несомненно, знаете имя миссис Уитлок? Э — -э, Разумеется, знаю. Просто сейчас не могу вспомнить. Наверное, потому что я болел недавно. Да, наверное. Болезнь отрицательно повлияла на мою память. Он неестественно покашлял. — Бедняжка! — пробормотала Белла и прикусила губу, чтобы скрыть улыбку. — Наверное, вы не сможете вспомнить и имя кого-нибудь из детей? — Нет, не смогу, за исключением одного, названного в честь меня, — поспешил добавить он. Но других, кроме малыша Эдварда... Он опять помотал головой. Глядя на него, Белла с трудом подавила смех. К сожалению, не вспомнил. — Что ж, пусть так. — Пусть так? Это все, что вы скажете? Эдвард был в негодовании. Он, видимо, ожидал от нее другой реакции. — А что еще я должна сказать? Невинным тоном поинтересовалась Белла. — Что-нибудь другое? Этот человек, быть может, разбил сердце вашей лучшей подруги. Едва ли сердце Розали дало хотя бы трещину. Честно говоря, я никогда не видела ее более счастливой. Она доверительно склонилась к Эдварду. Об этом еще не объявлено, но она собирается замуж за моего брата. — А вы? — А что я? — Вы не расстроены? — Нисколько. Белла вернулась в прежнее положение. — У меня никогда не возникало никакого желания выйти замуж за собственного брата. Это противозаконно, аморально и неестественно. Правда, у древнеегипетских фараонов и цариц были приняты браки между родственниками. Меня не волнуют древние египтяне, меня волнуете вы! — Да чего вы любезны, Эдвард? — она похлопала веером по его сюртуку. — Я просто поражена, каким галантным вы можете быть! — Значит, вы не возмущаетесь, что Джаспер Уитлок женат? — А должно? — она небрежно повела плечами. — Можете вы привести мне хотя бы одну вескую причину, по которой мне следовало бы переживать из-за семейного положения мистер Уитлока. Она внимательно посмотрела на Эдварда. — Ну же, Эдвард, это великолепный шанс признаться во всем, — сказала себе Белла. Он помолчал, а потом произнес. — Нет, пожалуй, нет. Белла почувствовала легкий укол разочарования. Конечно, было бы прекрасно, если бы он признался ей. Она бы ответила тем же, и они, наконец, положили конец всей этой игре, но она также могла понять его неуверенность и мрачное предчувствие. У нее самой были бы точно такие же чувства, если бы она уже не знала, что ему известно о ее обмане. — Нам пора вернуться в зал. Очаровательно улыбнувшись, она повернулась и пошла к дому. Но Эдвард схватил ее за руку. Белла. — Да, она обернулась. «Сегодня вечером вы скажете мне?» «Скажу, что». «Собираетесь ли вы выйти за меня замуж?» «Пока не знаю». Она подошла к нему ближе, настолько близко, что он вполне мог поцеловать ее. «Собираетесь ли вы сегодня вечером снять маску? Открыться, так сказать?» «Не думаю, что это разумно», — покачал головой Эдвард. «Отлично. Вы храните свои секреты, а я свои». «Во всяком случае, пока». «Пока». Белли очень хотелось поцеловать его. От этого все равно же ничего не изменится. Он и так, наверное, считает ее падшей женщиной. Если отдавшись Джасперу, она нисколько не расстроена его семейным положением. С другой стороны, она ведь была не с Джаспером. Боже, как все запуталось. Было бы проще, если бы Эдвард просто нашел в себе силы признаться. «Эдвард Калин, она вздохнула, — «вы очень упрямый человек». Она обвила его шею и прижалась губами к его губам в поцелуе, от которого у нее внутри все затрепетало. Каким бы именем этот человек себя ни называл, устоять против него невозможно. Отпустив его, Белла сделала шаг назад. «Эдвард, завтра моя мать возвращается домой». И я знаю, что на следующий день после этого ваша и моя семья соберутся на совместный обед. Его, как положено, устраивают, чтобы представить нас друг другу официально. Мне кажется, лучше всего, если мы оба сделаем вид, что не знакомы. Эдвард кивнул. Итак, я хочу вернуться на бал и наслаждаться оставшимся вечером. Она решила, что как только вернется домой, серьезно поговорит с Розалией. Пора выяснить, что именно известно Эдварду, и когда он это узнал. И еще мне не терпится узнать все ваши секреты. Я бы на это не рассчитывал. Белла только засмеялась. И я вовсе не упрямый, — добавил он, вспомнив ее предыдущее высказывание. — О нет, Эдвард, вы упрямый. Но я нахожу, что это добавляет вам обаяние.